«Простите», — сказал Глебов и быстро вышел, чтобы навсегда раствориться в пространстве. Неслышно открыл входную дверь, но в самом конце все-таки сплоховал, не придержал ее рукой, и она отчаянно громко хлопнула. Выстрел попал точно в Лизу. Она зарыдала, не стараясь держаться, и от этого ее рыдания были еще тяжелее. «Это пройдет. Сейчас». «Минуту потерпи!» — твердила она сквозь слезы. «Хорошо, Костик, что ты ему все сказал. Все-таки легче. Я тебе благодарна. Меня это мучило. Ты не думай. Я каждую ночь просыпалась и все думала, думала, что с нами будет, куда я нас завела, а теперь легче. И, может, все вообще обойдется? Конечно, обойдется. Не может не обойтись». И Костя в который раз, завороженный ее словами, спросил с надеждой. — Думаешь, я выкручусь? — Выкрутишься, — уже почти бойко ответила Лиза. — А что делать с Глебовым? — Он не заложит меня. — Он? Да разве он может предать? — Но ты как на луне. Сейчас это запросто, в духе времени, ради карьеры или выгодного дела. У нас историк, спихнул директора и сел на его место, рассказав, что у того любовница есть. Бедному тюленю даже оправдаться не дали. Он только пыхтел, обливаясь потом. Сняли, как миленького. А ведь он был среди них самый хороший. Нет, это невозможно, твердила Лиза, чтобы Боря... А сама вдруг подумала, а что, собственно, она знала о Глебове? Неизвестно, каким он стал за эти годы. Кроме того, она дважды его обманула, и он вправе ответить ей тем же. Вот будет ей жестокая кара. «Надо немедленно идти к Глебову», — решила она, сегодня же ночью, не откладывая. «Ты лучше не думай о суде», — сказала она Кости. «Считай, суд позади. У тебя фестиваль на носу. Вот главное. Завтра начну копить деньги, наберу побольше халтуры». Мне предлагали две диссертации. Одна о новой канализационной системе, другая — разведение скота в труднодоступных районах». «Обалденно!» — вдруг рассмеялся Костя. «Дурдом! Они разводят скот в труднодоступных районах. Лучше бы развели в легкодоступных». «Конечно, скука и все вранье, но можно заработать две сотенные», — ответила Лиза. Если соберу силами, смогу. Сошью модное платье и всех твоих девчонок за пояс. Кто это такая красивая? А это мамаша-самурая. Славы хочу, чтобы ты был знаменит, чтобы все было хорошо. Она замолчала, дыхание перехватила, горло подкатывал ком и, сдерживая себя, проговорила. Ты, Костик, о будущем думай, о Москве. «Десятый в один миг проскочит, и прямо в консерваторию начнется праздник!» Посмотрела на сына и осеклась.